Глава вторая. Да здравствует король! От дремоты, помогавшей скоротать часы дороги до Арпагена, Ташу пробудил крик Джемми «Приехали!» и, открыв глаза, она увидела, как зевает по соседству проснувшаяся Эль. «Все-таки твой брат порой сущий ребенок», — ласково фыркнула сестра Леограна, пряча руки в белоснежную муфту. Толкнулась сидевшего рядом близнеца. «Лео, вставай!» Тот неохотно приоткрыл один глаз, потянулся, почти ткнувшись пальцами в крышу кареты, выглянув за бархатную шторку на окне, вылез наружу, чтобы подать руку сначала сестре, а затем фальшивой невесте. Спустившись по откинутым ступенькам, Таша ступила во внутренний двор, где на брусчатке не было и следа льда или снега, должно быть, растопили магией. С трех сторон их обступило здание гостиницы и два боковых крыла, с четвертой — центральная улица Арпагена. С закованными воротами остался город, выбеленный зимой, подмигивающий фонарями, сияющий морем огней, курящийся тысячей дымоходов, грохочущий каретами по мостовой. Столицу равнинные отличал некий мрачный шик. Дома тут и там украшали башенки, устремлявшие вверх острые шпили, стрельчатые арки витражных окон, резьба по темному камню, оживлявшая сцены из Писания. «Давно я здесь не был», — заметил Орек Норман, молодецки спрыгнув с козел. Дядя Леограны Элавиэль, по его собственному признанию, ненавидел путешествовать пассажиром, предпочитал верхом. И если Норманам приходилось куда-то ехать всей семьей, кучера брали только одного — для повозки со скарбом и с челядью. Сам герцог весь путь, каким бы он ни был долгим, преодолевал на козлах собственные кареты. «Как вам наша столица, Джеми Энтара?» — улыбнулся Леогран, глядя, как Ташин рыцарь торопливо слезает с крыши. Мальчишка предпочел перебраться туда незадолго до въезда в Арпаген, чтобы своими глазами увидеть город, в котором разворачивалась немалая часть действия их любимых правил Паладина. «Прекрасно!» — слова Джемми обернулись облачками пара, как будто его энтузиазм кристаллизовался в морозном воздухе. «Жду не дождусь, когда смогу по нему прогуляться. Я обязательно зайду в знаменитый музей магических искусств. Я как в девять лет про него прочитал...» «Мы здесь еще шестидневку, так что успеете», — заверил его Лео. Слуги и горничные уже разгружали крытую повозку со скарбом, передавая вещи гостиничным носильщикам. Следом за Джейми с крыши спустилась и парочка магов-стражей, кротавших дорогу, охраняя покои герцогского семейства. Теперь они заняли позиции по обе стороны от Леограна, хотя какая опасность могла поджидать путешественников за запертыми магическими воротами самой дорогой гостиницы Арпагена, Таша не понимала. Безопаснее было лишь в княжеском дворце, но там остановился его величество, и простым герцогам, увы, до завтрашней аудиенции вход туда воспрещался. Конечно, у арека в Арпагене был свой особняк, однако дядя Близнецов не горел желанием останавливаться в доме который вызывал в нем слишком много болезненных воспоминаний если все пройдет хорошо добавил орек мельком взглянув на ташу среди прочего имущества марли вы обретете имени и в Арпагене». сглотнув при мысли о том что предстояло ей уже завтра таша следом за близнецами норманами направилась к гостинице Семь этажей с окнами в два человеческих роста, стеклянными дверьми и малахитовыми колоннами. Маги-хранители тенями шли за сиятельными особыми шурша плащами по холодному камню. Гостиничный холл впечатлял что размерами, что надраенным до зеркального блеска мрамором, которым отделали пол, колонны и даже стены, в нем мерцали отражения сотни шариков волшебного света безо всяких оправ, зависших под потолком, словно стоя светлячков. «Огни однодневки», — сознанием дела определил Джейми, — держит при пригостиничного мага, который каждый день новые творит. А «Похоже на те же огни, что и в обычных светильниках», — удивилась сташа «Это они и есть. Но зачем, по-твоему, нужна оправа из-за Лангрита?» Она удерживает магию а без нее эти шарики через сутки попросту растворятся в воздухе. Ну, еще помогает гасить их и призывать заново. За стойкой вытянулась по постронки вереница слуг во главе с хозяином гостиницы, почтенным господином с брюшком и залысинами, лично выдавшим Ореку ключ от апартаментов для особых гостей. «Можно было взять апартаменты и пониже», — пробормотала Эль, пока их торжественно провожали к лифту. На высоте птичьего полета я и в Клаусхебере наживусь. «Зато какой оттуда вид!» — протянул Орек с едва заметной улыбкой, явно вспомнив что-то очень хорошее. «Не пожалеешь, Эль. Последний раз я в верхних апартаментах останавливался... Не помню уже когда. Спасибо, дальше мы сами». «С и Эрмиль у нас всегда был повод не ездить на бал», — едва слышно добавил Леогран, поправляя кожные перчатки. «В трауре не положено». Откланившись, хозяин направился обратно к стойке, пока герцогская челядь загружала светлейшее имущество в соседний лифт. «Седьмой!» — отчетливо произнес Орек, когда слуга снаружи закрыл медную лифтовую решетку. Паркетный пол под их ногами дрогнул, на миг подарив чувство невесомости, и, обшитая дубовыми панелями кабина, двинулась вверх. «Да, Лео прав. Когда мы не соблюдали траур, на меня нападала неведомая хворь, а герцогине без супруга на княжий бал ехать не положено», — произнес мужчина, возвращаясь к прерванному разговору. сейчас я понимаю, что Каирмиль просто не решалась показываться на людях, опасалась разоблачения». «Так последние годы вы не были на княжих балах», — уточнила Таша. «Нет. Поэтому на нас ложится вдвое... Нет, в четверо большая ответственность». в четверо «Обычная ответственность за то, чтобы не ударить в грязь лицом раз», — пояснила Эль, выходя из лифта, чеканя каблуками легкий шаг по ковровой дорожке, расшитой алыми розами по кремовой белизне. «Двойная ответственность, ибо в таком блестящем обществе мы не были уже несколько лет. Тройная — показать себя в лучшем свете перед его величеством. А четвертая какая, дядя?» «А четвертая», — сказал Орек, обнаружив нужные апартаменты и вставляя ключ в замочную скважину, — «явить народу Марли Мален». Ключ даже не понадобилось проворачивать. Обильно позолоченные двустворчатые двери — тут же распахнулись, открыв взглядом гостей нечто в ташном представлении, весьма походившее на королевские покои. «Неплохо», — вынесла вердикт Лавиэль, оглядев комнату с лепниной по углам, резной мебелью и высоченным расписным потолком, на котором расправил крылья летящий дракон. Как вскоре выяснила а то была гостиная, совмещенная со столовой, Спальни и подсобные помещения скрывались за узорчатыми дверьми по обе стороны от нее. Светлейшему семейству предназначались комнаты за левой дверью, челяди за правой. Джейми, которого официально позиционировали как ташиного камердинера, решил спать на диване в гостиной, учитывая, что на пресловутом диване редчайшее фарфоровое дерево, тончайшая резьба и искуснейшая роспись по шелку, легко разместилось бы по меньшей мере трое, Камердинер расстался не в обиде. «Надеюсь, ты действительно не против, что мы будем спать вместе», — произнесла Эль, когда их с Ташей проводили в отведенную им комнату. «Если просто спать, абсолютно нет», — усмехнулась Таша, принимая из рук подоспевшей горничной свой чемодан. Девушку заранее известили, что Норманам в «Звезде Арпагена» отвели самый большой номер, но даже в нем помещалось только три спальни, и Таша сама настояла, что брать отдельные апартаменты для них с братом будет излишним. Чемоданом она обзавелась при встрече со светлейшим семейством в Эмбине, куда они выехали вместе с Леограном на следующее утро после его внезапного визита. Юный герцог посоветовал Таше ехать налегке, Левиэль, прекрасно помнившая размеры фальшивой невестки, заранее взялась обеспечить ей гардероб, достойный Марли Мален. Так что Таша со своими рыцарями и Леограном отправилась сперва в Нордвуд, а оттуда, через Зеркантуру прибыли в Эмбин, один из крупнейших городов равнинной. Там с Челядью и Скарбом уже ждали орека Левиэль, выбравшие Эмбин своей финальной остановкой по пути в Арпаген. Орек, как выяснилось, не слишком одобрял, что племянник отправился без охраны в глухую деревню в другой провинции, но Леогран был тверд в желании не смущать семейство Кармайклов лишними незваными гостями. Гардероб Таши действительно обеспечили. Заодно приобрели к нему симпатичный чемоданчик из виверновой и кожи, и, как выяснила Таша, наполнение чемоданчика выбрали со вкусом. Впрочем, в том, что вкусом сестру Леограна не обделили, девушка убедилась еще летом. «Не волнуйся, ты вызываешь во мне разве что страстное желание тебя откормить. Предпочитаю прелестных Лен, разменявших по крайней мере третий десяток и отрастивших достоинства побольше. Без обид». Эль упала на широкую кровать с балдахином, разметав рыжие локоны по шелковому покрывалу и мечтательно улыбнулась. Нездоровая худоба оставила ее, юная герцогиня заметно поправилась с лета и притом исключительно в нужных местах. Интересно, не забыла ли меня еще Ксана? Когда я в последний раз приезжала в арпаген, она была моим экскурсоводом. Даже думать не хочу, какого рода экскурсии она тебе устраивала. По местным достопримечательностям, конечно же, пещерам, к примеру. Мысленно возблагодарив своих рыцарей за то, что их стараниями ее щеки не запылали румянцем, в перебранках братьев-семперов проскальзывали шуточки и похлеще, Таша покрутила на пальце перстень марли, непривычно тяжелившей руку, подойдя к окну, раздвинула бархатные портьеры, толкнула деревянные створки и вдохнула морозную свежесть зимнего воздуха. Что ж, сказала она негромко глядя на княжеский дворец высевшийся вдалеке над заснеженными крышами здравствуй арпаген а еще нам надо сходить на площадь где рикон сражался с магистром ларнеком в конце первой книги бурмотал джейми водя зачарованным пером по карте города когда они расселись у камина в гостиной для вечернего чая и в ларву «Где ты вообще взял карту?» — спросила Таша, усаживаясь поудобнее. Эльф взбрело в голову устроить чаепитие не за столом, а на груди наваленных на пол бархатных подушек. Правда, Орек оставил молодежь болтать между собой, решив скоротать вечер в одном из местных трактиров с чем-нибудь покрепче. «Услуги попросил», — охотно ответил мальчишка. «Они для гостей целую стопку специально держат с указанием городских достопримечательностей». Он лежал на животе, болтая согнутыми в коленях ногами, и вдруг остро напомнил Таше Лив, оставшуюся в пвиле. Сестра с ней даже не попрощалась. Услышав, что Таша с Джемми собираются в Арпаген без нее, а ехать без нее было разумно по многим причинам, девочка молча убежала и заперлась в своей комнате, не открывая на самые настойчивые уговоры, даже Аарону. Иногда Таша жалела, что слишком любит Лив, и не посмеет просить арана влезть в ее голову. Изнутри навести порядок в мыслях сестры было бы куда проще, чем пытаться делать то же словами. «Таша, я понимаю, что, возможно, лезу не в свое дело», — проговорила Эль, «но я полгода терзалась этим и, думаю, имею право знать». Она отставила чашку и блюдце на поднос, ждавший на ковре. Отблески огня окрашивали янтарем серебряную каемку на белом фарфоре. К Почему-то сбежала от нас летом. Святой отец сказал, что вас преследует Маккрови Ташален, с готовностью подхватил Леогран, не оставив сомнений, что разговор этот близнецы готовили давно, что вы убежали из-за него. Мы предлагали вашему отцу помощь, но он отказался, Я могу ошибаться, но мне почудилось, что из-за этого вы даже боялись принять свое наследие. юноша подался вперед. Вы можете рассказать нам. Если в наших силах помочь, мы поможем. Краем глаза Таша заметила, как перо в руке Джейми замерло. Мне почти нечего рассказывать, после недолгой паузы произнесла она сдержанно. Я не знаю, кто он, не знаю его имени, только прозвище. «Знаю, что он мак крови, кукловод и ублюдок, который от скуки играет с людьми, и у него личные счеты с араном. Близнецы одновременно расширили глаза, и Таша оставалась лишь гадать, перестанет ли ее когда-нибудь поражать зеркальное сходство их лиц и даже мимики. «Тебя преследуют из-за Аарона?» — воскликнула Эль почти возмущенно. Не только, поспешно сказала Таша, досадливо подметив оправдывающиеся нотки в своем голосе. Этот маг крови преследует еще какие-то цели, хочет возвысить меня, приблизить ко двору. Но зачем я не знаю. Он ведет некую игру. и подозреваю политическую игру. А наследница рода Марли стала бы в ней отличной пешкой. Он и в Клаус Хибер привел меня не случайно. Это тоже его рук дело». «Но откуда он мог знать, что мы...» Эля секлась. «Хотя, если он аристократ и в курсе жизни других аристократов, если знал, что у нас срывается одна помолвка Лео за другой, а время поджимает, то у него прекрасные осведомители. А еще он домнарский умен, проницателен и опасен», — заключил Леогран. Я правильно понял, что он узнал о вашем происхождении раньше, чем кто-либо, кроме вас самой? И святого отца, полагаю. — Да, — сказала Таша, вспомнив их складную ложь о том, что Арен растила ее с детства. — Верно. Воспоминания о месте, которое когда-то Таша называла домом, пришли незваными, как и обо всех, кого она оставила там. Хотя... кого всех? Ей впору жалеть только Агасте, но и того в Прадмунте уже нет. И хорошо, нечего ее другу там делать, он достоин большего. При воспоминаниях о Гасте Таша снова моментально сделалась неуютно. Стыд заставил заерзать на подушке и сесть по-другому, точно от этого могло стать удобнее не только телу, но и совести. Таша стала рваться на поиски друга спустя пару шести дневок, После того, как обрела новый дом в башне звездочета и вишневом саду, она не могла спать. Кошмаром, снившимся ей после всего пережитого, прибавлялись мысли о том, что Гаст может прямо сейчас умирать где-нибудь в темном переулке из-за нее. Но Таша не могла ехать на поиски в одиночку, а Аарон твердил, что она еще от старых приключений не оклемалась, чтобы кидаться в новые. Мне бы только заглянуть в какое-нибудь зеркало и увидеть, что с ним все в порядке, упрашивала Таша. Пожалуйста, ты же знаешь, почему тебе лучше держаться подальше от зеркал? Арон помолчал. Впрочем, для этого не обязательно использовать зеркала. Тем же вечером он отвел ее на чердак в обсерваторию господина гириена Таша не то чтобы побаивалась хозяина дома, но чувствовала себя не в своей тарелке рядом с суровым стариком, и чем он может ей помочь, не понимала, но звездочет велел ей взяться за телескоп и представить перед глазами Гаста, пока сам он крутил рычажки морщинистыми пальцами, которые ей вдруг подсветило колдовское золото. А потом он, хмыкнув, предложил ей заглянуть в окуляр, где Таша, действительно узрела друга. Гаст мирно ужинал в какой-то комнатушке, скудно обставленной, но вполне сносной, той, где Таша уже мельком видела его во вражеском зеркале. После того вечера она узнала сразу две вещи. первое, что хозяин башни волшебник, который по каким-то причинам предпочитает это скрывать. Вторая, что Гаст жив-живехоник и находится в Арпагене. Отсюда сложно определить, где именно, <къем> — добавил господин Гирен, — поэтому нанести ему визит будет проблематично. — И я не советовал бы делать этого, даже будь это просто, — сказал Аран. Леар наверняка предвидел, что первым делом ты попытаешься найти друга. Я уверен, что в Ирпагене тебя ждет ловушка. И что ты предлагаешь, — воскликнула Таша, — успокоиться на том, что он жив? Именно, — невозмутимо отозвал Садей. Как видишь, у него есть крыша над головой, у него есть деньги на еду, он неплохо выглядит. И, поверь, тебе грозит куда больше опасности, если ты поедешь к нему, чем ему без тебя. Но, Таша, он старше тебя. Он пусть и молод, но со своей головой на плечах, даже если ты привыкла думать иначе. Не разбалуй ты его возможностью получать приличные оценки на уроках, не ударяя для этого пальцем о палец, он и с учебой справлялся бы без тебя. Он не твоя забота и вполне может устроить свою жизнь без твоей помощи. И даже если он поехал в Арпаген, чтобы найти тебя, там ему в любом случае и будет лучше, чем в тени деспотичного дяди и отца, решавших его судьбу за него. Ты сама помнишь, как Гасту не хотелось провести всю свою жизнь в продмонте, Аран неумолимо взяла шалелую девушку за плечи, чтобы развернуть к выходу. Вы обязательно увидитесь. Обещаю. Позже, когда мы сможем быть уверены, что эта встреча не закончится плохо ни для тебя, ни для него. Ты ведь понимаешь, что Лиар едва ли будет щадить твоего друга, если поймет, что с его помощью можно манипулировать тобой. Заглянуть в телескоп ей с тех пор ни разу больше не давали, хотя она просила, и Таша не сразу приняла доводы приемного отца, а когда приняла, на краю сознания все равно поселилась мысль о том, что это маленькое предательство, что Гаст, сломя голову, кинулся бы ей на выручку, плюнув на все, что он и сделал, и то, что из подобной затеи едва ли вышло бы что-то хорошее, ничего не меняло. «Пусть этот игрун только попробует сунуться к тебе при нас, и Лео использует его в качестве тренировочной куклы во время очередного урока фехтования», задиристо провозгласила Эль, возвращая Ташу в реальность. «Он, к слову, усердно готовился к вашему экзамену, Джеми Энтара. Только, пожалуйста, устройте его после княжьего бала, а не до. В мои планы не вписывается брат во время танцев, морщащийся от боли в проткнутом боку». «Ты во мне сомневаешься, сестренка?» — весело сверкнул глазами Леогран. «Нисколько, Лео. Просто в Джейми Энтара я не сомневаюсь чуточку больше. И я очень надеюсь, что теперь, когда они старшие будут жить в пределах нашей досягаемости, он сможет давать тебе уроки лично». Эль приподняла чашку так, что та закрыла нижнюю часть ее лица, оставляя видимыми лишь зеленые и исполненные лукавства глаза. «Вы ведь не откажете, Мален, в такой маленькой любезности, Джейми?» Тот выпылил «да» так горячо, что даже закашлялся, с головой выдав, что родившаяся летом влюбленность в юную герцогиню пусть и поумерилась, но никуда не исчезла. Таша скрыла улыбку, воображение слишком живо нарисовало картинку, как невидимый Алексос за плечом брата закатывает глаза. «Что ж...» Теперь Таша тоже в арпагене, и когда она разберется с первоочередной проблемой и, заручившись поддержкой Его Величества, от поисков Гаста ее уже никто не отговорит. Даже Аарон, который приедет сразу, как только жители Фарлойла будут в неопасности. Впрочем, вряд ли он захочет ее отговаривать, если впредь она будет защищена от Лиара не только его стараниями. «Аудиенцию назначили на шесть вечера, но мы с Лео и Ташей Лэн отправимся в дворец к пяти», сообщила Рек за завтраком следующим утром, разрезая фаршированное яйцо. «За час должны уложиться». «А вам зачем ехать, дядя?» полюбопытствовала Эль, вяло ковыряя ягодный пудинг. «Я буду свидетелем на допросе. Лео, как жених допрашиваемый, не годится на эту роль». Умиротворенную тишину светского перекуса нарушила сперва громкая ха ха а затем чуть менее громкий звяк. Это Джейми, едва не поперхнувшись яблочным пирогом, выронил вилку из дрогнувшей руки. «Да... допрос?» — уточнил он. «На час? А вы как думали?» «Ну...» Но... Ташу спросят, правда ли она наследница рода Марли, она предъявит перстень, возьмется за правдометр, ответит «да» и «все будет хорошо». «Все и будет хорошо, если, конечно, Таша и вправду наследница рода Марли, в чем я лично не сомневаюсь». Взгляд Орека скользнул к кольцу наташном пальце, но вопрос слишком серьезен, чтобы ограничиться одними лишь правдометрами. «Его Величество должен знать, кому доверяет наследие одного из древнейших родов королевства, и не повторит ли эта наследница ошибки предшественников». Прежде чем задать следующий вопрос, Джимми снова закашлялся. «И что же <coughs> будет на допросе?» «Досмотр памяти. Конечно, история с Каирмиль выплывет наружу» но я попрошу, чтобы ее не разглашали посторонним. Делами аристократов занимается особый отдел городской стражи, а они, насколько я знаю, не придают подобную информацию широкой огласке. В конце концов, каермиль все равно нужно поймать, да и помолвка по расчету уверен останется между нами и магами-дознавателями. Это наши личные дела, и я не вижу в этом ничего противозаконного. Джимми только крякнул. Досмотр. «Памяти?» — тихо переспросила Таша. «Вас усыпят, и маги бегло просмотрят все воспоминания в вашем сознании». Приглаживая аккуратно подстриженные рыжие усы, Орек скривился. «Отвратительно». «Не беспокойтесь, Таша», — быстро заговорил Леогран, видно заметив неестественную бледность ее лица. Они будут бережны с будущей герцогиней, пускай официально пока неизвестно, морливы или нет, но вы помолвлены со мной, а потому уже имеете право на привилегии. — Ничего страшного, — безмятежно сказала Таша. — Я понимаю, что это необходимо. Безмятежность сдалась ей не без усилий. — Говорят, во время подобного сна ты видишь все, что просматривают магии, мрачно добавила Орек и вся жизнь, словно перед смертью, проносится у тебя перед глазами. Надеюсь, у вас было достаточно приятного в жизни, Таша Лэн. «Достаточно», — коротко подтвердила она. «Но явно недостаточно, чтобы уравновесить все неприятное», — добавила Таша про себя. «Все будет хорошо», — произнес Джейми так мягко и так уверенно, что девушка сразу поняла, кто теперь с ней заговорил, «Я уверен, что...» Вдруг осекся, и когда Таша посмотрела на Алексоса, тот сидел, держась пальцами за виски. «Порядок», — заметив ее взгляд, устало проговорила Алексас еще прежде, чем она успела задать вопрос. Просто голова из чего-то закружилась. «Этот ритуал никого не спасает». «Нет», — подумала Таша, вспоминая один из осенних разговоров с Ароном, чувствуя, как моментально холодеют и без того холодные пальцы. «Нет, пожалуйста, только не сейчас. Богиня, не заставляй меня беспокоиться еще и об этом». «Что-то аппетита нет», — сухо сказала Эль, поднимаясь из-за стола, оставив едва тронутый пудинг на тарелке. «Пойду прогуляюсь. Вернусь через час, чтобы помочь Таше собраться». Провожая ее взглядом, Таша поняла, что ни одна она нервничает из-за сегодняшнего допроса, но то, что Норманы, с которыми они знакомы всего ничего, с которыми ее связывает фиктивная помолвка, переживают за нее как за родную, к чему-то успокаивало, и в конце концов у ее рыцаря действительно могла просто закружиться голова. «Прекрасно выглядите, Таша Лен», — расщедрился на комплимент Орек, когда они уже сидели в экипаже, а мимо плыли светлячки фонарей, лица прохожих и яркие витрины, в которых скользили отражения кареты и коней. «Платье вам очень идет. Простой фасон, но сколько изящества». «Это заслуга Эль». Стук копыт по мостовой бил по ушам. «И зеленый вам к лицу», — подхватил Леогран. Таша повыше натянула атласные перчатки, обхватившие ее руки до локтей. «Спасибо». Платье в зеленых с желтым оттенках герба Марли, перчатки, прическа, убиравшая волосы с лица, но оставлявшая их свободно струиться по спине — все это было заслугой Эль, и от Таши не укрылась, как дрожали пальцы юной герцогини, пока та перевивала светлые локоны золотыми шелковыми лентами. Даже прогулка не помогла Эль успокоиться до конца, но именно она одела, причесала, собрала и накрасила Ташу к приему у короля, который, они все надеялись, ждет ее после допроса. Конечно же, успешного и никак иначе. Ее стараниями Таша выглядела почти безукоризненно. Мама, как бывшая королевская фрейлина, ею точно гордилась бы. «Не волнуйтесь вы так». В голосе Орека слышалась подбадривающая отеческая улыбка. И не скажешь, что до экипажа дядя-близнецов шагал мрачнее тучи. Ему не нравилось ехать в княжеский дворец с пассажиром, но положение обязывало. Он предпочел одеться в темно-серое, оставив Леограну синий бархат, расшитый серебром, родовые цвета норманов. «Все будет хорошо». «Я и не волнуюсь. Не из-за допроса, во всяком случае». «А из-за чего?» Таша нервно пожала плечами, не говорит же, что после утреннего головокружения Алексоса на душе у нее весь день скребли кошки, а вечером, пока она прощалась со своими рыцарями, животное чутье внутри нее кричало «Стой!». Удачи, Таша!» — молвила Алексос, поймав Ташу почти в дверях. «Мы... все мы с тобой!» Таша взглянула в синие глаза своего рыцаря и, как когтистая лапка неясные тревоги, царапнула душу. «Стой!» — зашептала что-то внутри. «Стой! Не уходи! Ты должна быть здесь! Должна остаться рядом!» «Таша?» «Да?» — она мотнула головой, пытаясь разобраться в собственных ощущениях. «Спасибо!» «Более сильная личность...» «Поглотит более слабую», — эхом прозвучал голос Аарона в ее голове. «Что такое?» — посерьезнее спросил Алексас. «Ничего», — она вымученно улыбнулась, — «просто грядущий допрос нервирует». И, почти поверив в собственные слова, повернулась к Ореку или ограну, ждавшему на пороге. «Идемте». «Думайте о том, что будет после допроса», — донесся до нее голос Леограна. «Уверен, вы произведете на Его Величество самое благоприятное впечатление, а для нас будет честью, если мы поможем восстановить в правах наследницу рода, частью которого была наша дорогая тетя Нирена». «Нири была бы рада такой наследнице», — тихо подтвердил Орек, поправляя объёмистый деревянный ларец, покоившийся у него на коленях, и расплескавшие синие ленты по серому бархату его сюртука. «Кому подарок?» — спросила Таша, кивнув на ларец. «Его величеству!» — орек поправил шелковый бант замысловатой завязки. «На аудиенции каждый герцог обязан сделать подношение королю. Символическое, конечно. Никаких взяток, просто дань уважения». «И что там?» «Очень дорогой кубок. Делали на заказ у лучшего мастера нашего округа. Благо, он обитает в Брасилиане, куда мы еще осенью уехали из Клаусхебера. Я лично описывал, что мы хотим получить, и забирал результат», — добавил Орек. Его племянник коротко кивнул в знак подтверждения. «Надеюсь, его величеству он придет с по душе. Они уже въезжали в сад за воротами княжеского дворца, удивлявшие зелеными кронами широкой яблоневой аллеи. Видимо, сад зачаровали маги. Сам дворец был великолепным, но немного зловещим. Такие громадные высоченные замки с острыми шпилями Таша всегда считала подходящими жилищами для злых колдунов или эйрдалей. Хотя в Арпагене, похоже, все здания строили в подобном стиле, А если вспомнить Клаус Хебер, мрачный особняк Норманов? «Помните, Ташелен, сказал Леогран, первым покинув экипаж, когда тот замер напротив широкой гранитной лестницы во дворец, протянул ей ладонь. «Неважно, какие отношения нас связывают, я не дам в обиду девушку, которая выручила меня из беды в трудную минуту. Семья которой выручила нас из беды» мы в долгу перед вами, а Норманы не забывают о своих долгах. Таша улыбнулась ему так благодарно, как только могла. Опершись на руку, ледяные метки, на которые скрывала синяя кожа тонких перчаток, она действительно почувствовала себя почти спокойно. За дверьми, у которых дежурили стражи в парадной форме, их встретил огромный холл, отделанный темным камнем, и магическая арка, рядом с которой ждали маги-стражи все в той же форме, темно-синий с позолотой. Они проверили гостей по списку и, удостоверившись, что герцог Брасилианский, его дядя и тариши потенциальные Марли действительно приглашены, пропустили всех троих. Внутрь прошли спокойно. Широкая деревянная арка не обратилась в клетку, что неизменно случалось, когда во дворец пытались тайком пронести оружие или опасные артефакты. Впрочем, один из стражей все равно поинтересовался, что в ларце. «Дар его величеству!» — любезно отрапортовал Орек. «Позволите?» Бент развязали без всяких церемоний. Откинув расписную крышку шкатулки, под которой скрывалась изящная костяная чаша с резным портретом Шиллериара Дарфула I, страж медленно провел над ней расправленной ладонью. «Рок антилопы Шедвар!» Естественный магический фон. Активных или дремлющих заклятий не замечено. Страж захлопнул шкатулку и взмахнул рукой, осыпая подарок ледяными искрами, сорвавшимися с кончиков его пальцев. В их мерцании бант сам собой завязался на прежний манер. «Безопасно! Проносите!» «Достойные подношения!» Одобрил кто-то, заташенный спиной. Она обернулась и увидела высокого поджарого мужчину лет сорока. Смуглого, с аккуратной бородкой, раскрашенной сединой, обрамлявшей узкие губы. Мужчина склонил темноволосую, стриженную голову, удостоив Ташу своим предельным вниманием. Он весь был в черном. Даже очки, его маленькие и круглые, имели дымчатые стекла. За этими очками она не видела его взгляда, но чувствовала тот на своем лице. К чему он прячет глаза? Джейли Риар, -сул», доброжелательно представился незнакомец, первый советник его величества. На миг Таши почудилось, что время остановилось, что стрелки больших напольных часов в дальнем конце холла, облитых светом хрустальные люстры, замерли, прилипнув к циферблату что в мире не осталось больше никого, кроме нее и мужчины напротив. Мужчина, который слишком походил на то, каким Таша представляла истинный облик своего врага. Его светлость Леогран Норман, Норман Энтара и... Кармайкл Лэн, надо полагать, продолжил советник, едва заметным поворотом головы, разрывая перекрестье их взглядов, позволяя Таше снова дышать. «Марли Мален», — спокойно возразил Орек, подхватывая ларец с кубком и передавая его в руки племяннику. «В теории», — советник располагающий улыбнулся, «Его Величество назначил меня вторым свидетелем на вашем допросе, Кармайкл Лен. Следуйте за мной». «Ваша светлость, вам придется подождать здесь. Не беспокойтесь, ваша невеста вернется к вам в целости и сохранности». Его улыбка стала насмешливой. «Я умею беречь драгоценности, подобные этой». Таша едва почувствовала, как ладонь Леограна на миг крепче сжала ее пальцы в знак поддержки. Придерживая длинную юбку, не спуская глаз со спины Джилиара Айрансула, Таша устремилась к винтовой лестнице в дворцовые подземелья, притаившиеся за неприметной дверью в дальнем конце холла. Лестница оказалась темной, узкой и сырой, эхо на ней настолько громогласным, что шаги четверых человек рождали иллюзию, будто по неотесанным ступенькам спускается табун лошадей. Волшебные огоньки в светильниках на стенах едва теплились. Словом архитектор постарался на славу. Любому преступнику захотелось бы покаяться во всех грехах, только бы вернуться наверх. Простите за отсутствие архитектурных изысков, будто услышав мысли гостей, подал голос советник, настроивший подземелье. В последнюю очередь думали о его красоте. А что со светильниками? Спросил Орек. Хотя стены облицованы гранитом, подземелье сложено из фалангра, так что здесь крайне неустойчивый магический фон. Фалангр, камень, невосприимчивый к любой магии, и лишающий существ, соприкасающихся с ним способности колдовать. Верно, советник одобрительно кивнул. Это было предпринято в охранных целях, как вы понимаете. Поскольку попадающие сюда не соприкасаются с фалангром, а лишь находятся в зоне его действия, камень отменяет заклятие с первого уровня по пятый и значительно глушит остальные. Светильники укрепили защитой шестого уровня. результат, как видите на лицо. А как же дознаватели? Или стражи? Они носят амулеты, нейтрализующие действия фалангра. Если подобные амулеты есть у подозреваемых, они засвечиваются на арке внизу. Собственно, вот и она. Вторую магическую арку, каменную, даже легко приняла бы за дверной проем. За ней ждал коридор все с теми же сырыми темными стенами и без единой двери, Лишь светильники неровно мерцали под низкими полукруглыми сводами. «Осталось немного», — изрек советник, устремляясь дальше. «Прошу прощения за долгий путь». Таша шла следом, почти не чувствуя пола под ногами. «Джелиар». Остановившись перед ничем не примечательным участком стены, советник повернулся, стучал по камню и толкнул возникшую вдруг дверь. Отступив в сторону, указал на открывшееся помещение приглашающим жестом. Таша оглянулась на орека, прочитав по губам ободряющее «Не бойся» и вступила в камеру пыток. «Опоздали, господин советник», — бесстрастно заметила волшебница в белом, выседавшая за кабинетным столом из блестящего темного дерева. «На вас не похоже». «Прошу прощения за задержку, когда сопровождаешь прелестных Лен. Не до спешки. с усмешкой заметил советник, присаживаясь на стул у дальней стены. «Добрый вечер, Орек!» — улыбнулся волшебник в белом, поднявшись с потрепанной кожной кушетки. «Прошу, Кармайкл Лен. Пока еще Кармайкл и пока еще Лен. Рад новой встречи!» Кроме пресловутой кушетки, стола и нескольких стульев, в небольшой ярко освещенной комнате не было ничего, ни жутких приспособлений, ни цепей, ни крови на полу, к которым Таша мысленно уже приготовилась. Впрочем, куда больше ее удивило другое. «Мастер-эллюзионист?» иллюзионист изумилась она, глядя на знакомое веснущитое лицо под облачком светлых кудрей. «Кажется, мы летом сошлись на вермиллионе антара Один из мастеров доманской школы с войски совершенно по-мальчишески ей подмигнул. «Позвольте представить мою коллегу, мастера-странницу. Его Величество попросил мастеров школы лично провести ваш допрос, и я не удержался от искушения вызваться вести протокол». «Но, конечно», — выдохнул Орек, как будто с облегчением. «Кто, как не мастер, сможет провести досмотр памяти без боли?» Волшебница за столом, худая беловолосая девушка с россыпью родинок, складывавших сложную фигуру на ее строгом лице и странными завораживающими глазами цвета аметиста, отстраненно взирала на новоприбывших. «Садись, Орек, это будет небыстро», — велел иллюзионист. «А вы не жмитесь у стены, Кармайкл Лэн. прилягте». «Благодарю за беспокойство, но я и постоять могу». Пробормотала Таша, которую слова про боль не слишком воодушевили. Впрочем, к кушетке все же прошествовала. Кое-как устроив голову на подушке, она следила, как иллюзионист поправляет ее волосы, разметавшиеся по кожаной обивке. Так бережно, точно к нему пожаловала дорогая и долгожданная гостья. «Удобно?» Таша нервно кивнула, пытаясь не выпускать из виду советника, следившего за подготовкой к допросу, с какой-то пакостной улыбкой. Мысли и чувства безостановочно перескакивали с одного на другое, не в силах определиться, чему удивляться и чего бояться больше. Он или нет? В следующий миг что-то змеёй скользнуло по талии запястьем и лодыжкам, и Таша поняла, что ее приковывают Кушетки кожные ремни. Это еще зачем? воскликнул Орек. Так положено, бросила странница. В голосе ее шелестел прохладный горный ветер. Не дергайтесь, кармайка Улен. Чем больше будете дергаться, тем туже затянутся ремни. Еще разок рванув руки в тщетные попытки освободиться, но лишь убедившись в правдивости этих слов, Таша затихла. «Не беспокойтесь, просто неприятная формальность», — доверительно шепнул иллюзионист. «Прямо из воздуха достал тетрадь и зачарованное перо. Закройте глаза, мы будем осторожны, вы ничего не почувствуете». Лицо странницы вдруг нависло прямо над ее собственным, и, отчаянно зажмурившись, Таша не то услышала, не то почувствовала взмах невидимой руки над ее лбом, Кто-то тихо и спокойно велел. Спи. Попала. А вот и нет, а вот и нет. А язык-то у кое-кого фиолетовый, комментирует Джейми, пролетая над вишневыми кронами. Лиф, ты все-таки своровала начинку для пирожков? Возмущается Таша, пока сестра подбирает лоскутный мяч. Подумаешь, там еще вот столько было. Невыносимая девчонка. «Черники в этом году не так много запасли. Нельзя было дотерпеть, пока пирожки сделают?» «Мне хотелось прямо сейчас». «Пойся своих желаний», — философски возражает Джейми. Умудренный жизнью голос мало вяжется с тем, что мальчишка лихорадочно размахивает руками, пытаясь удержать равновесие и поровнее усесть в воздухе. «Да мнары, заклятие невесомости такая муторная штука оказывается». «Курицы лучше тебя летают», — фыркеет Лив. «И вообще... А, -а, -а, а попалась которая объедалась!» Подкравшись к сестре со спины, Таша валит Лив в кучу листьев. Мяч, выпавший у девочки из рук, катится по траве. «Будешь еще старших не слушаться?» «Прекрати! Ай-ай-ай! Меня щекотать!» До сей поры сестры бегали по саду и играли в вышибалы, а Джейми практиковался в искусстве колдовского полета. Солнце сонно скатывается с горизонт, вишни шушукаются о чем-то с вечерним ветром, а листва, которую Джейми сгребал в кучу пару часов назад, окутывает основание стволов пестрыми шалями, наступивший листопадник облил деревья медью и позолотой листопадник второй месяц осени вишен листья которых осенью желтели таша никогда раньше не видела но каких только сортов не было в саду господ лор мари в прежнем ташном доме тоже был сад яблоневый она привыкла засыпать под лиственные шелисты и ей не пришлось отвыкать от своей колыпельной. Переход в новый дом прошел так безболезненно, как это только возможно, учитывая обстоятельства. Капитулируете, ваше вреднючество! Да, да, только перестань! Отфыркавшись от волос, лезущих в лицо, Даша раскидывает руки и падает на земь в большую кучу листьев по соседству с сестрой, смотрит прямо перед собой туда, где расцветает закатными красками бездно-осеннего неба. «Мне хотелось бы уметь летать», — вдруг говорит Лив. Таша поворачивает голову. Заметив движение, сестра торопливо отводит взгляд от Джимми и широко открытыми глазами уставляется на облака. «Как-нибудь обеспечу тебе полет». Тихо-тихо, чтобы не спугнуть, наконец, обретенные равновесие бормочет мальчишка, паря над травой в паре манов от них. Как только буду уверен в своих силах. «Правда?» «Я когда-нибудь тебе врал?» Глядя на сияющую лиф, Таша треплет сестру по темноволосой макушке. Та из вредности дергается, но, подумав, все же подкатывается ближе. «Это так сложно?» — спрашивает Таша, обнимая девочку за плечи. «Летать». «А ты... Ай! Ну вот опять! А ты как думаешь, если у меня не получается?» «Думаю, что колдун из тебя липовый», — говорит Таша добродушно. «Я тоже тебя люблю», — бурчит Джемми, и, потеряв всякую надежду усидеть в воздухе, пускается в неторопливый полет по саду. «Ну вот от чего зависит успех парения? Концентрация, магическая сила, уверенность, ловкость, координация. У Алекса наверняка вышло бы лучше». Пролетая мимо, Джемми подхватывает с земли мяч, валяющийся под вишней чуть поодаль. Летать проще, как ни странно, зато просто сесть или замереть. В целом это как плавать, только в воде не нужно постоянно думать «все хорошо», «я умею летать», «для меня это вполне естественно», «я совсем не должен упа...» «Лучше не думай», — вздыхает Таша, наблюдая, как ее рыцарь пропахивает носом траву. «А некоторым приходится думать, все хорошо, я умею плавать, я совсем не должен утонуть», — вставляет Лив. «Тебе, к примеру?» Сестра только хихикает. Отплевавшись от листьев, Джемми вскидывает голову и смущенно вскакивает. «Добрый вечер, святой отец! А я тут... Э, у меня получалось летать, просто сейчас...» э, «Я видел». Успокаивает его Арон, размеренно вышагивая по тропинке среди вишен. И еще более уверился в мысли, что передо мной будущий магистр. То, что не все получается сразу, совершенно естественно. И великие ошибались в начале своего пути. Уверен, через год-другой ты дашь фору всем своим сверстникам в школах. «Правда?» — уточняет Джеми ликующе. Когда Таша впервые увидела Дэя не в фортенье, а в простых штанах и рубашке, она долго думала, как к этому относиться. Но уже сложившийся в сознании образ Аарона вдруг наложился абсолютно другой. Смешно, но до той поры Таша не задумывалась, что Дей не родился в фортенье, и помимо Аарона, к которому уже успела привыкнуть, могущественного, надежного, героического, есть Аарон другой, человеческий. Обычный, по-домашнему уютный. Впрочем, поскольку надежности и могущество вара Ароне домашним не убывало, Таша довольно быстро совместила двух харнов в одного, и сейчас вид их почти святого отца в мирской одежде ее нисколько не удивляет. «Вечерний чай», — объявляет Арен. «И кое-кому еще уроки делать», — добавляет Таша, поднимаясь с земли и помогая встать Лив. «Иди, стрекоза, я игрушки соберу и за вами». Таня возражает, охотно ухватывается за протянутую руку Джейми и бок о бок с ним устремляется к башне звездочета, белеющей над вишневыми кронами. «Не хочешь пройтись до озера?» — спрашивает Таран. «Хочу», — умиленно наблюдая за удаляющейся парочкой, отвечает Таша, не задумываясь. «Но с госпожой Элиден сам потом будешь объясняться. Она поймет. Хочу послушать, как прошел твой день. Пока они идут до озера, Таша рассказывает, что было сегодня в школе, а еще думает, что когда-то душу продала бы за отца, которому интересно, как прошел ее день, и за мирные вечерние прогулки с ним. Теперь они есть, и душу ей продавать не пришлось. Но какую цену она уплатила взамен? «Давно ты заметила, что лив неравнодушны к Джимми. Произносит вдруг Арен, когда они спускаются к воде по узкой трубке, вьющейся по холму, и садятся на прибрежную гальку. Впереди озеро Лареет, зеркало перламутровых вод в ложбине предгорных холмов, оправленное в пестрые луга и лес, пылающие осенними красками. Если повернуть голову, можно разглядеть заснеженные пики далеких горных вершин, отгородившихся от королевства горами пониже. — Не говори так, — Таша, не глядя, зачерпывает рукой горсть светлых камешков. — Это же детское. — Потому я и сказал неравнодушно, а не влюблена. Выбрав самый симпатичный камушек, Таша без замаха кидает его в воду, И не так давно. Она же с ним всегда вредничала, даже больше, чем с остальными. А потом я обратила внимание, как она на него смотрит, когда никто не видит, конечно. И как ты к этому относишься? Следующий камень пару раз лягушкой скачет по зеркальной глади, прежде чем скрыться под водой. Я не могу относиться к этому серьезно. Полагаю, ты тоже. Сказать честно. Нет, соврать. Я огорчен тем, что на ее месте не ты. Очередной камень, вылетев из дрогнувшей руки, укоризненно булькой ту самых ташинных ног. Ты это серьезно? Честно? Серьезнее и честнее некуда. Арн отстраненно смотрит вдаль. Многие в твоем возрасте уже замужем. Она вдруг ощущает странную, неясную, болезненную обиду, сама не понимая, почему, но от чего то не желая слышать подобного из его уст. «Так не терпится сбыть меня с рук?» «Нет. Просто я бы предпочел видеть на этом месте джеми нежели кого-то другого». Таша глубоко вдыхает, успокаиваясь успокаивая колючую иглу в сердце, оглядывает камни у себя на ладони. «Предлагаешь мне отобрать мальчика у собственной сестры?» Негромко интересуется она, выбирая из камушков наиболее плоский. «Джимми мне как брат. Едва ли я когда-нибудь смогу смотреть на него иначе». «Она Алексоса?» «Наверное, смогла бы» соглашается Таша без особых раздумий, просто потому, что не имеет никакого желания думать об этом всерьез. Если бы забыла о том, что буду очередной в послужном списке. Однако, какими бы замечательными ни были мои рыцари, у них обоих есть одно большое «но». Какое же? Следующий камень, прежде чем пойти ко дну, оставляет на воде три расходящихся блинчика. Кто-то из них... Всегда будет третьим. Задумчивость в глазах Харана ей не нравится. А если не всегда? Таша непонимающе следит, как Дэй поднимает и вертит в руках гладкий светлый камушек, обточенный волнами. «Видишь ли», — продолжает Аран, отвечая на немой вопрос, «Как ты понимаешь, это не совсем нормально». Существование двух личностей в одном теле. Однако подобное уже случалось ранее. «Да, бывали люди, пускавшие погибшего близкого в свое тело», — кивает арен заметив ее недоверчивый взгляд. «Ритуал двоедушия открыли мы, Амадеи. Лиар, если быть точным» но в конце концов мы отказались от него, Аликбер Великий вовсе его запретил. Большинство летописей, где ритуал упоминался, погибли в темное время. С тех пор его проводят тайно, а о результатах предпочитают не болтать, дабы не навлечь гнев мастеров адаманской школы. Впрочем, колдуны, в отличие от волшебников, Законы лигбера не чтут. «Чем больше узнаю о Легбере, тем меньше он мне нравится», — ворчит Таша. «Не думая о нем слишком плохо. Несмотря на все свои... недостатки, основатель школы волшебников был великим человеком. На то, чтобы настроить народ против Амадеев, у него были вполне объективные причины» на то, чтобы запретить ритуал двоедушия, тоже. Что за причины? Этот ритуал никого не спасает, скорее наоборот, потому мы в свое время от него и отказались. Арон подкидывает камушек на ладони. Исход всегда один и тот же, просто многие об этом не знают или забывают порой намеренно. «Не ходи вокруг да около», — говорит Таша, отчетливо ощущая волнение, сбивающее дыхание. «В чем дело?» Арн, поразмыслив, без замаха кидает камень в озеро. «В том», — отвечает он, глядя, как расходится круг на воде, «что рано или поздно происходит объединение сознаний». Слияние двух личностей. Норма берет свое. Не понимаешь? Да, это сложно понять, а принять еще сложнее. Но рано или поздно вместо Джеми и Алексиса мы получим кого-то одного с чертами другого. Вот так. Таша опускает взгляд на собственную ладонь, незаметно стиснувшую последний камень тонкими пальцами. Джейми? С чертами Алексоса? В мыслях царит звенящая болью пустота. Не обязательно. Более сильная личность поглотит более слабую, при этом получив некоторые моральные качества и способности поглощенного. И получится либо алекса с магическим даром, не такой задающийся и любвеобильный, либо уверенный в себе Джемми, прекрасно владеющий мечом? Примерно. Таша смотрит на свою руку, словно больше ничто на этом свете ее не волнует. Хотела бы она, чтобы это действительно было так. Я не хочу их терять. Никого из них... Вдрогнувшем голосе все же прорезается боль. «Они мои друзья? Оба?» «Я тоже. Но это случится, Таша. Хотим мы того или нет?» Таша глядит, как темная полоска леса на том берегу, поглощая талое солнце. «И когда?» «Не знаю. Двоедушие не длится долго». Год, два, три, не больше. Костяшки девичьих пальцев белеют от напряжения. Джемми знал об этом, когда соглашался на ритуал? Нет. Ему никто не сказал? А зачем? В этом случае их эпикун терял одного из братьев, а так получал обоих, слитых воедино, и маг и фехтовальщик. Хороший расклад. «Керланд совсем их не любил, да?» Это выходит спросить только едва слышным шепотом. «Судя по тому, что я видел в их памяти», Арон качает головой, «Он — Альф, Таша. Королевский охотник, к тому же. Альвы не созданы любить людей» а охотникам чувства в принципе не положены. Таша долго сидит неподвижно, разжав руку, кидает взгляд на камешек, лежащий у нее в ладони, плоский, розоватый, с дыркой посередине. «Загадай желание», — советует ты. Таша поднимает камень к глазам, Сквозь крохотные отверстия, проточенные ветром и водой, глядит на краешек солнца. Одинокий бульк звучит одновременно с тем, как за лесом скрываются последние солнечные лучи. Загадала? Не глядя на Амадея, Таша кивает. «Пусть оно сбудется», — произносит Арен серьезно. Таша улыбается, самым краешком губ. Горько и до да полуулыбкой и полуусмешкой. Поживем — увидим. Проснись! Таша открыла глаза. Казалось, она задремала всего на секунду. Села на кушетке и лишь затем вспомнила, что, по идее, не смогла бы этого сделать, но ремни исчезли таким же чудесным образом, как и появились. Отступив на шаг, Странница равнодушно созерцала пол, зачем-то сжимая в руках правдометр, нечто вроде серебряного молотка, только с двумя ручками и циферблатом, стрелка, на котором педантично покачивалась между делениями правда, ложь и что-то здесь нечисто. Прибор, часто заменявший чтецов там, куда чтецам заглянуть было некогда. Иллюзионист смотрел на перо, под его взглядом торопливо царапавшее что-то в тетради, Орек застыл у стола, скрестив руки на груди. Советник в глубокой задумчивости глядел в потолок, подпирая ладонью подбородок. Похоже, допрос был окончен. Я. Собравшись с духом начала Таша, и смолкла, когда Джилериар Айрон Сул поднялся со своего стула. Безо всякого выражения на аристократичном лице советник Его Величества шагнул вперед к ней склонился в поклоне. «Он или... Его величество ждет», — изрек мужчина в черном. Марли Мален. Как выяснилось, спуститься на допрос и выйти сухим из воды — это полдела. Надо было еще вернуться наверх, не пав смертью храбрых на бесконечной лестнице. Даша оставила позади не один десяток ступенек, но все еще осмысливала то, что услышала после пробуждения. Мастера успели не только просмотреть ее память, но и исследовать перстень Марли, дабы убедиться в его подлинности. А еще допросить на правдометре Орека, которому после ташных воспоминаний о Каирмиль ожидаемо возникли вопросы, в частности, действительно ли он не причастен к деяниям супруги Эйрдали и не имеет ли отношения к смерти сестры и ее мужа. К счастью, правдометр убедительно подтвердил, что нет. «Любопытно, однако, что вы сразу не обратились к страже, Норман Антара, отстраненно бросил советник через плечо. Обратно они снова шли втроем. Иллюзионисты-странницы остались в подземелье доделывать протокол и улаживать другие формальности. Впрочем, Вермильон на прощание известил Ташу, что отыщет ее на балу, и в этот раз всего двумя версами она не отделается. А еще что в прошлый раз их беседу прервали самым невежливым образом, а между тем им есть что обсудить. Что ей было обсуждать с мастером адаманской школы, Таша не имела ни малейшего понятия, но уже не удивлялась. «Если бы не Таша Лен, я предпочел бы вообще не предавать это огласке», сдержанно ответил Орек из затошной спины. «Об этом не говорили даже слугам. Для них мы с Кейрмиль просто разошлись. Я не хотела и не хочу, чтобы имена моих родных пласкали в каком-нибудь новостном листке, а меня заклеймили как супруга их убийцы» и даже не хотели справедливого возмездия для этой самой убийцы. Так прониклись словами какого-то дэя о прощении врагов своих. Орек помолчал, так будто и сам не знал ответа на этот вопрос. «Да», — поколебавшись, наконец откликнулся он. «Надеюсь, Марли Мален когда-нибудь мне доведется услышать проповедь вашего отца. Судя по всему...» Он просто дамнарски убедителен. В голосе советника прорезалась насмешка, и Таша многое сейчас отдала бы, чтобы увидеть выражение его лица. Без этого слишком трудно было понять, есть ли в этой насмешке еще и намек. Думаю, в особом отделе стражи с вашей супругой разберутся быстро. Норман Антара. Спокойно продолжил Джиллиар. «Боюсь, вам предстоит нанести туда визиту в ближайшее время. Но не беспокойтесь, они не любят, когда новостники лезут в их дела. Ваша тайна останется тайной». Повернув голову, советник бросил Наташу несколько ироничный взгляд. «Да, как и сказал герцог, мнимая помолвка останется между нами». Его Величество, конечно, захочет лично просмотреть протокол, но его это разве что повеселит. — К слову, любопытная у вас семья, Марли Мален. Я даже никогда не слышала таких, как ваш брат, и о чтецах такой силы, как ваш отец. — Неужели? — подумала Таша. — К слову, теперь вам не нужно объяснять Его Величеству и всю сложность ситуации, в которую вы попали, — добавил советник. — Он прочтет протокол и, уверен, примет меры по вашей защите. Для него это будет делом чести. — Неужели? — снова подумала Таша. — Летом, когда вы так внезапно убежали из Клоус Хибера, святой отец сказал, что вас преследует мак крови, — тихо произнес Орек. — Но я и подумать не мог, что все настолько серьезно. — Таша лишь невесело улыбнулась, думая о том, что этот самый маг крови может сейчас шагать несколькими ступеньками выше. «Возвращаю драгоценность, ваша светлость, как и обещал», проговорил Джилиар, когда лестница наконец кончилась, и взору их предстал Леогран с ларцом в руках, нервно меривший шагами холл. «И поздравляю, Марли Мален готова предстать перед его величеством» и принять свое наследство». Улыбка, осветившая лицо юного герцога, казалась Таше ярче, чем колдовской свет люстры над их головами. «Богиня, как я рад!» — всучив дяди Ларец, Леогран заключил ее в объятия, теплые, братские, успокаивающие. Судьба не зря привела вас летом в Клаусхебер, Хеберта Шален. Рот Марли заслужил того, чтобы быть восстановленным в правах, «И вы вернете ему былое величие сполна, я уверен!» «Если бы то была судьба», — подумала Таша, сдерживая внезапно подступившие к глазам слезы. Бескорыстная доброта Норманов обескураживала ее, но в этой бескорыстности она была абсолютно уверена. Все трое уродились достаточно гордыми, чтобы хлопотать о ее благополучии не из соображений личной выгоды. «Идем, Лео!» — со смешком поторопил их Орек. Не стоит заставлять Его Величество ждать. Когда вернемся в гостиницу, у нас будет вдоволь времени для поздравлений. Если только Элли, Джимми и Антара на радостях не задушат Ташу Лен... Э -э простите, Марли Мален. Пожалуйста, только не надо, Мален. И Лен, если уж на то пошло. И вы, произнесла Таша устало, не вам ко мне так обращаться. «Формально отныне вы выше нас, скромных герцогов!» Леогран снова улыбнулся. Казалось, улыбка это высветляла даже ледяные метки на его лице. Отстранившись, сподал ей руку. «Но как скажете ваше сиятельство?» «За сиятельство могу и стукнуть». «Можешь», — лукаво согласился тот, ведя ее к лестнице. «Только до гостиницы дотерпи». Ступая по багровой ковровой дорожке, Саша думала, что ей сполна хватало и двух названных братьев, но, в принципе, против еще одного она возражать не будет. Восхождение на вершину королевской башни заняло немало времени. Башня эта являлась одной из самых высоких во дворце. Дворец строили три века назад, а лифты вошли в обиход совсем недавно. Подниматься пришлось на своих двоих, и к концу пути Таша успела запыхаться, однако спустя десяток другой моментов советник, наконец, распахнул двери приемной, предшествующей королевским покоям. небольшой зальчик в кремовых тонах с мягкими скамейками вдоль стен, которые золотили шелковые обои, и огромными двустворчатыми дверьми в центре. У дверей дежурили пятеро мужчин и девушка в мужской одежде, все молодые, облаченные возмутительно просто, сапоги, штаны, рубашки да плащи поверх. На первый взгляд они казались лишними элементами в раззолоченной обстановке, однако на рубашках красовались знакомые нашивки — черный дракон в окружении белых цветов, герб его величества. Айран Сулентара? Девушка первая склонила голову, и мужчины последовали ее примеру, На вид она была чуть старше Таши, с миловидным лицом и темными волосами, забранными в низкий хвост заколкой и бантом. Вместо ножен с мечом на поясе у нее висел странный длинный чехол черного бархата. «Позволите?» «Что за вопрос, Рия?» — ответил советник, приблизившись. Королевские рыцари, более известные как Киары, встретили его во всеоружии, Девушка подняла со столика рядом с дверью правдометр. Один из ее товарищей — крупный, с ладонь, золотой кубик с круглой застекленной шкалой. Чудометр, фиксирующий изменения магического поля. «Вы, Джилиар Айрансул, первый советник Его Величества?» — спросила девушка Киар, взявшись за одну из деревянных рукоятей правдометра. «Да». Откликнулся советник, без тени эмоций, ухватившись за другую. Стрелка циферблата с утвердительным звяком качнулась к делению «правда». Что ж, по крайней мере, имя у него настоящее. Вы безоружны? Да. Правда, подтвердил прибор. Есть ли у вас недобрые намерения и злые помыслы по отношению к его величеству? Нет. Третий звяк и советник, разжав руку, отступил на шаг. «Изменений магического поля не было», — доложил Киар, сжимавший в пальцах чудометр. «Чисто. Следующий». С Леограном все прошло не менее гладко. Небольшая заминка возникла с подарком, который вновь решили проверить. «Магическая активность», — нахмурился один из рыцарей, проведя над ларцом расправленные ладонью. «Что там?» «Кубок», — спокойно ответил юный герцог из изруга антилопы Шедвар». «Лично видел», — подтвердил советник. «А рок сам по себе обладает магическими свойствами». «Знаю, и все же придется распаковать», — решил верный страж его величества. Несчастные несчастный кубок повертели в руках, проверили еще раза три со всех сторон, и, наконец, удовлетворившись результатом, вернули в шкатулку». «Простите за беспокойство, ваша светлость», — извинилась девушка, пока один из ее коллег возвращал банту первозданный вид. «Сами понимаете, должность обязывает». «Что вы, какое беспокойство!» — улыбнулся Леогран. «Безопасность его величества превыше всего. Храни его богиня, чтобы с ним королевство процветало долгие годы». Скользнув взглядом по его бледному лицу с ледяными метками, девушка на миг улыбнулась в ответ. «К слову, отличный подарок». Она посмотрела на Ташу уже без улыбки. «Марли Мален?» Осложнений вновь не возникло, только небольшая заминка после первого вопроса, когда Таша в ответ на фразу «Ваше имя» пытливо оглянулась на Орека. «Что, Таша?» «Понимаете ли, моего настоящего отца я не знаю, а приемных у меня было два. Один из них уже умер, второй в действительности моим отцом не является». «Чье второе имя мне брать, чтобы вышло правдиво?» «Того, кого вы сами считаете отцом», — ответила вместо Орека девушка Киар. Таша, кивнув изрекла «Тариша Арандель Марли», и правдометр удовлетворенно звякнул. С остальными двумя вопросами проблем не возникло. «Я буду здесь, Лео», — сказал Орек, когда племянник вопросительно взглянул на него. «Меня на аудиенции не ждут, советник сам представит тебя королю». Лишь секунда молчания, предварившая кивок Леограна, выдала, ему было бы спокойнее, будь дядя рядом с ним в столь ответственный момент. Убрав чудо-приборы, киары расступились. Советник коротко стукнул в дверь и, услышав в ответ приглушенное «да-да, войдите», взялся зарезную медную ручку. «Подождите здесь, Марли Мален. Боюсь, деловые разговоры мужчин будут вам неинтересны», — бросил он. «Когда Его Величество, наконец, сможет уделить вам все свое внимание, вас позовут». Знаком велев Леограну следовать за ним, советник прошествовал в королевский кабинет. На миг Таша различила кресло у окна, фигуру в черном и красивое лицо человека, когда-то угостившее ее яблоком в карамели. Затем двери закрылись, оставив девушку стоять в приемной наедине с мыслями обо всем, что происходит и произошло. Она — законная наследница рода Марли, наследница множества имений и огромного состояния. Вскоре ее примет король, и его сил должно хватить, чтобы защитить Ташу от кукловода, даже если это его первый советник. Завтра она будет представлена всей знати равнинной, через несколько дней — знати всего королевства». Таша стояла перед дверьми в королевские покои и не могла в это поверить. «Все шло слишком хорошо, чтобы быть правдой». «Мы с вами раньше не встречались?» — спросил вдруг один из киаров. Таша честно пригляделась и покачала головой взъерошенного молодого человека с открытым дружелюбным лицом, она явно видела впервые. Я не сразу узнал, но королевский рыцарь пристально смотрел на нее. «Когда-то я столкнулся с девушкой, поразительно на вас похожей». Орек, прохаживавшийся по приемной взад-вперед, заложив руки за спину, круто повернулся на каблуках. Таша поправила прическу, едва ли та действительно нуждалась в поправке, но ей нужно было как-то скрыть задаченность. — Как ваше имя? — спросила она неуверенно. — Бардери, Арглит. — Простите, не припоминаю нашей встречи. — Готовы подтвердить? На правдометре. Даже Киары оглянулись на своего товарища с недоумением. «Зачем?» — тут же вскинулся Орек. «Та девушка... Я видел ее в весьма сомнительной компании. Компании людей, чьи приятели едва ли могут быть допущены к его величеству». Взяв со столько правдометр, Киар протянул ей деревянную ручку. «Хочу быть уверенным, что обознался». «Вы...» «Обознались!» — ледяным тоном произнес Орек, защитным жестом кладя руку Таши на плечо. «Ничего страшного, Норман-Энтарес», сказала девушка. «Мне нечего скрывать». Ее ладонь спокойно сомкнулась на дереве, еще хранившем тепло от прошлого прикосновения. «Тариша Марли», — заговорил Киар, — «вы действительно не видели меня до сегодняшнего дня?» «Нет, не видела». «Звяк?» «И никогда раньше не встречались с королевскими рыцарями?» «Нет. Или не знала, что это королевские рыцари?» «Еще один. И никогда не имели дел с заговорщиками, входившими в тайное общество темный венец?» «Темный... Что?» От изумления Таша едва не разжала пальцы. «Вы в своем уме?» «Барт», — мягко изрекла девушка Киар, — Ее память только что просмотрели от и до. Сама мастер-странница. «Ты всерьез полагаешь...» «Отвечайте!» «Нет, конечно!» Правдометр подтвердил ее слова, и Таша тут же отдернула ладонь, чтобы яростно скрестить руки на груди. «Довольны?» «Простите, ваше сиятельство. Значит, ты, правда, обознался?» — смиренно ответил молодой человек, опуская прибор. «Работа такая, сами понимаете». «Ваше рвение заслуживает похвалы», — процедила Таша, отворачиваясь, чтобы почти уткнуться лицом в серый бархат парадного сюртука Орека. Тот успокаивающе сжимал ее плечо, сверля киаров гневным взглядом, но тревога уже заворочилась комом в груди. Тошнотой подступила к горлу, побежала мурашками по спине. «Что-то случится», — шептали тоненькие голоса на грани сознания. Что-то страшное, что-то... Наверное, поэтому Таша даже не слишком испугалась, когда из-за дверей послышался полный ужаса крик Леограна «Помогите! Кто-нибудь!» Крик еще не стих, а Киары уже врывались в комнату. Таша с Ореком, недолго думая, рванули следом и замерли. Посреди кабинета на полу лежал Шейлериар. Лицо короля светилось смертвенной бледностью. Кровь стекала изо рта, расплываясь багряным пятном на светлом ковре. Рядом с бессильно разжатой ладонью его величества лежал подаренный кубок. Растерянный Леогран нависал над королем, советник стоял подле него на коленях, но моментально повернулся к киарам, чтобы прошипеть «взять ублюдков, норманов, обоих». «Стойте!» — воскликнул Леогран, бледный до того, что ледяные метки на его лице выцвели, почти слившись цветом с кожей. «Я не...» Его прервал взмах руки одного из хиаров, заставивший и юного герцога, и его дядю, не успевшего сказать и слова, плашмя повалиться на ковер. «Нет!» — закричала Таша, когда один из королевских рыцарей бесцеремонно ухватил ее за плечи и поволок прочь из комнаты, «Вы не смеете! Норманы здесь не при...» «Рия! Первую магическую помощь королю!» Не слушая, отрывисто велел советник, поднимаясь с колен. Девушка Киар быстрым движением извлекла из бархатного чехла покоившийся там предмет, флейту темного дерева. «Барт! Немедленно вызывай травницу!» Рыцарь мигом вытащил из кармана штанов серебряное зеркальце. «Норманов на допрос!» Четверо Киаров, подхватив бесчувственных Норманов под локотки, поволокли тех прочь из кабинета. «За остальными членами семьи пошлите в гостиницу. Марли Мален отвезите туда же». «Нет, пожалуйста, Леогран не мог этого сделать!» Таша вырывалась из схватки Киара так отчаянно, что тот уступил, позволив ей задержаться на пороге. «Я должна знать, что случилось! Имею право знать!» Стоя над королем, девушка Киар поднесла флейту к губам, прикрыла глаза, и комнату наполнили тихие звуки. Рождаемые инструментом ноты казались осязаемыми, будто вот сейчас протянешь руку и поймаешь их, невидимых бабочек, порхающих вокруг и складывающих мелодию, походящую на тихий плач. «Хорошо», — неожиданно легко согласился советник, В конце концов, вы почти свидетельница. Пусть посидит в приемной. Я с ней позже поговорю, велел он Киару, сжимавшему Ташины предплечье. Советник, произнес Барт, не отрывая глаз от зеркала, отдопросить ее. Досмотры ее памяти закончили полчаса назад. Никаких сомнительных мест. Никаких следов магического вмешательства не обнаружено. Советник холодно смотрел Наташу. «Лучше уйдите по-хорошему, Марли Мален». «Сами подумайте о части рода, которые вы отныне представляете. Вы же не желаете, чтобы вас тащили, как нашкодившую девчонку в угол». Сжав кулаки, Таша выкрутилась из ослабевшей хватки киары и пружинистой походкой вышла из кабинета. Норманов в приемной уже не было. Третий мастер Адаманской школы, которого Таша посчастливилась увидеть за день, появился у дверей королевского кабинета буквально моментом позже. Вернее, появилась. Белая мантия наследницы Ликбера Великого облекала пышное тело гармонировалась с сидеющими темными волосами, странно смотревшимися над гладким лицом вовсе не старой женщины. Глаза, серебристо-зеленые, как сушеная мята, лишь мельком обратились на Наташу, напряженные струной, застывшую в дальнем углу. Волшебницу впустил в приемную Киар, охранявший вход со стороны коридора. Видимо, он справедливо предположил, что в окно Марли Мален прыгать не станет, а стало быть, остается лишь отрезать ей возможность сбежать через дверь, как будто она хотела бежать. Мастер-травница вошла в королевский кабинет, и Пинеев Леет и стихла. Двери захлопнулись, но Таша, не выдержав, подкралась к ним и приникла к массивной замочной скважине. «Проклятие Гедеона Коротко сообщила девушка Киар, отходя в сторону, уступая травнице место подле короля. Советник следил за ними, восседая в кресле поодаль. Я вытащила это из его крови в физический эфир и растворила, что могла. Остальное выше моих сил. Этого достаточно. Опустившись на колени, волшебница засучила белоснежные рукава. «Прижмите его к полу». Ши -ли уже не лежал сломанной куклой, метался, хрипло дыша сквозь стиснутые зубы. Черные волосы колечками пристали к мокрому лбу, на скулах рдели пятна лихорадочного румянца. Риа и Барт за руки и за ноги прижали монарха к ковру, бесцеремонно рванув темный сюртук, брызнувший пуговицами во все стороны и рубашку под ним. Волшебница обнажила королю грудь. Нашептывая что-то, она провела ладонями над гладкой и бледной кожей, не касаясь, точно снимая невидимую паутину. Потом назад и снова и снова. Неторопливо, расчетливо. Лицо ее было бесстрастным, чуть нахмуренным в сосредоточенности. После каждых двух-трех пассов травница комкала в пальцах нечто незримое и отбрасывала в сторону. Спустя пару секунд невидимое нечто таяла вполне видимой сизой дымкой, приправляя воздух к кладбищенским зловоньем. Таша не знала, сколько раз волшебница провела руками над телом короля, сколько незримой магической скверны было отброшена в сторону. Счет потерялся, размылся в убаюкивающих движениях, но спустя какое-то время травница отряхнула руки и, убедившись, что шея Лириар дышит ровно, выпрямилась. Порядок. Можете отпускать. Встав, волшебница извлекла из ниоткуда неприглядную жестяную банку. Переложите его на кушетку. Нельзя было сказать, что травница морщится, да и движения ее были спокойны, но некое напряжение в женском лице заставило Ташу присмотреться к ее пальцам, превратившимся в сплошные волдыри. Он выживет. Без всякого выражения спросил советник, когда Барт и Рия унесли короля из ташиного поля зрения. «Куда денется?» — почти равнодушно откликнулась травница, обильно смазывая волдыри бальзамом из призванной банки. «Уже выжил». «Шерна, мне кажется, или ты чем-то озадачена?» «Рия!» Одной флейтой способны излечить не слишком запущенные случаи, так? Знаю, что так, но она только и смогла, что вытащить эту дрянь в физический эфир. Волшебница развела руками, и банка исчезла. А сколько тьмы я выкачила из эфира? Она посмотрела на свои пальцы. Силы проклятия легко отправили бы на тот свет, знаешь, скольких? Человек десять. И. «О чем ты думаешь? Что наше величество даже сильнее, чем мы предполагали, и мне страшно представить, как силен тот, кто заколдовал эту милую вещичку». Травница поддела кубок острым мыском кожаного башмака. «Проклятие ведь не засветилось? Видимо, нет, иначе все было бы... совсем иначе». «Оно не могло засветиться». Покачала головой девушка Киар, возвращаясь к беседующим. Дремлющее проклятие Гидуона проявляет себя лишь слегка повышенной магической активностью. Которую скрыли рогом единорога, закончил советник бесстрастно. Провели, как детей. Вы не могли знать, рассудительно заметила волшебница. Проклятие Гедуона, знаете, сколько лет никто не мог сотворить? Сотни просто не рождались такие маги». «Родился вот кто-то», — яростно выплюнул Барт, встав рядом с Риа. «Проклятье! Мы же проверяли этот домнарский кубок! Щупали его! Почему проклятие не подействовало на нас?» «Оно настраивается на конкретный объект», — терпеливо пояснила травница. «Портрет на кубке — элемент настройки. Уверена, В кость вделано что-то, принадлежащее королю. Волос, ноготь, обрывок одежды, может быть. Что-то из личных вещей, хранивших след его физического эфира. «Мы ничего не могли сделать», — сказала девушка Киар тихо и горько. а «Будь его величество не так силен... Кстати, ничего, что Марли Мален нас подслушивает». Таша отскочила от двери, но, как ни странно, ответ советника расслышала отчетливо, словно все еще стояла рядом. Как будто это что-то изменит. Присмотрите за ней, чтобы не сбежала. После допроса я с ней разберусь. Вновь скользнув в дальний угол приемной, Таша проследила, как советник выходит из кабинета и, напрочь игнорируя ее существование, шествует мимо туда, где сейчас будут допрашивать Лео и Орека. Все это не может быть случайностью. То, что она сегодня оказалась здесь, то, что именно норманом подбросили средства убийства короля, а что им его подбросили, Таша была абсолютно уверена, то, что советник так похож на кукловода и наблюдал за умирающим королем с таким безэмоциональным, почти удовлетворенным лицом, не может. Этим летом Таша отлично усвоила важный урок «Случайностей не бывает». Ни в ее жизни, во всяком случае. «Как вы, Марли Мален?» Сухо поинтересовалась девушка по имени Риа, выглянув из-за двери. Таша промолчала. Смерив ее цепким усталым взглядом, Риа шагнула обратно в кабинет, и мгновением позже до Таши донесся ее голос. «Мастер!» Немного парке не помешало бы. Не соблаговолите? В приемную девушка вернулась с кружкой, источавшей душистый дымок, от которого веяло молоко медом и цветами. Пейте, сказала Рия. Одолжили с княжеской кухни. Это парки. Его делают цверги. Я знаю, ответила Таша, беря глиняную кружку. От взгляда темных глаз чудесной флейтистки почему-то делалось не по себе. И то, как она говорила, бережная мягкость взрослого, имеющего дело с испуганным ребенком, хотя Таша и правда была напугана, она помнила, что грозила тому, кто осмелится покуситься на жизнь короля, взыскание имущества и казнь, его самого и ближайших кровных родственников. Закон этот был принят давным-давно и отлично работал, вынуждая противников короля хорошенько подумать, прежде чем решаться на покушение. Даже если ты не слишком дорожил собственной жизнью, мысль о том, что следом за тобой головы сложит твоя семья, могла остановить многих. Если кого-то из Норманов признают виновным, умрут все трое — и Орек, и Лео, и Эль. Пейте. Ваше сиятельство лучше станет. Титул, высказанный из уст флейтистки, выходил на насмешку. Я б сидела бы с вами, но мое место сейчас подле его величества. Вы так его любите? Спросила Таша неожиданно даже для себя. Любой из киаров отдаст за него жизнь, ответила та без раздумий. Отдавать жизнь за того, кого любишь, куда приятнее, чем за того, кто тебе безразличен. Тон ее был ровным, но у Таши возникло неловкое ощущение прикосновения к чему-то очень личному. Проклятие точно было в кубке. Его Величество не мог проклясть кто-то из тех, кто был в кабинете, не выдержав скороговоркой спросила она. Риа уставилась на нее так, что под этим взглядом Взглядом девчонки, казавшейся немногим старше ее самой, Таша ощутила себя несмышленным младенцем. «Я видела накопки следы магического эфира. Следы того же проклятия, что убивало его», — выговорила девушка Киар. «И когда все случилось, с ним в кабинете не было магов». А советник, он не маг. Во всяком случае, не сотворил ни единого заклятия за, поверьте, немалое время моей службы». «Норманы не делали этого», — сказала Таша, отметив это «немалое». Впрочем, чудесная флейтистка явно была магом, а судить о возрасте магов по внешности — безнадежное дело. Уточнение она тоже отметила, в конце концов кукловоду и так приходилось скрывать от окружающих свою изуверскую сущность. Почему бы для надежности не утаить еще и магический дар? Интереснее было, каким образом советнику удалось обмануть приборы на входе в кабинет. Исказить показания правдометра с помощью магии было несложно, но чудометр обязан был просигналить киарам, что некто поблизости творит недозволенное колдовство. С другой стороны, летом Таша уже убедилась, ее кукловод еще и не на такое способен. «Возможно», — легко согласилась Рия. Не делали. Таша стиснула кружку в руках, так что глина почти затрещала. Их подставили. Мастер-странница во всем разберется. Девушка положила руку на чехол с флейтой. Будьте здесь, Марли Мален. И лучше не пытайтесь уйти. Когда советник вновь возник на пороге приемной, Таша все еще сжимала стынущую кружку в ладонях. Почему не пьете? Аппетита нет. Не мудрено. Советник жестом пригласил ее пройти в кабинет, затем подвел к массивному письменному столу черного дерева и учтиво отодвинул одно из кресел, ждавших рядом. Присаживайтесь. Таша посмотрела на кровавое пятно, буревшее на дорогом ковре, где выткали сцену охоты на антилопу Шедвар. Взглянула туда, где подле дверей в спальню висел над камином портрет его величества, молодой и привлекательный мужчина с умными светлыми глазами, прекрасный король Срединного королевства, которого, на удивление, хорошо запомнила маленькая Таша, совсем не похожий на умирающего короля, которого пока имело счастье лицезреть Таша взрослая. Эта мысль почти вырвалась из ее горла истеричным смешком, Не так она представляла свою первую официальную встречу с Шиллериаром Первым. Не так. «Все будет объявлено на приеме в парадной зале через полчаса», произнес советник, когда она опустилась на краешек скользкого шелкового сиденья. «Но, учитывая вашу причастность...» Присев напротив, он опер руки на подлокотники и положил подбородок на скрещенные ладони, сверля собеседницу невидимым взглядом из-за дымчатых очков. «Дела вашего жениха плохи. Вам крупно повезло, что вы не успели стать Норман Лен. Впрочем, это никогда и не входило в ваши планы, как я понимаю». «Что вы узнали?» — спросила Таша пересохшими губами. «Отчасти вы были правы». Леогран действительно не знал о проклятии. Идея подарить кубок принадлежала Ореку. Он лично заказал его у мастера в Брасилиане и сам забирал готовый подарок. А еще кто-то поработал над его памятью. Вскрыть затененные участки сознания мы, к сожалению, не смогли. Но вывод напрашивается следующий. Орек... Подготовил покушение, после чего попросил мага, наложившего проклятие, стереть ему память о подготовке. Поскольку маг, способный сотворить проклятие Гидеона, очень силен, ему это удалось. «Бред!» — бесцеремонно отрезала аташа Лишь последний дурак поручит кому-то проклясть чашу, а затем позволит собственному племяннику вручить ее королю карауля под дверью. Даже если в убийстве Его Величества обвинят племянника, твою голову снесут сразу следом. О чем должен думать убийца, составляя подобный план?» «Не знаю», — заметил советник с холодным смешком, от которого Ташу покорежила. «Никогда не убивал». «Ойли», — подумала она, не особо стараясь скрыть ненависть во взгляде. «Орек». «Мог бы надеяться на то, что мы не обнаружим блоки в его памяти», — продолжил мужчина. «А может, гибель семьи подкосила его разум, и на этом месте снова возникают вопросы о его причастности к этой самой гибели?» «Если вы не можете вскрыть эти участки, как вы можете знать, что там находится?» «Арек жил с Эйрдалем. Она очаровывала его». Это могут быть следы ее вмешательства, или кто-то мог всучить ему чашу и стереть память об этом. Таша комкала в кулаках тонкий атлас юбки. Норманы преданы королю всей душой. Шестнадцать лет назад они выбрали его сторону во время восстания и по сей день не жалеют об этом. Они горды этим. Я слышала это из их уст. «Да...» Мы не можем получить прямых подтверждений того, что Орек сам организовал покушение. Однако доказательств обратного у нас тоже нет. Факт остается фактом, своим подношением Леогран едва не убил короля. После такого вряд ли что-то может спасти Норманов от топора плача «А как же поиски настоящего убийцы? Вы не собираетесь искать мага, который проклял чашу?» «Марли Мален, Шейли Риар, для меня не просто мой король. Он мой друг», — вкрадчиво пропел советник. «Я больше вашего заинтересован в том, чтобы покарать всех преступников. Конечно же, мы будем искать этого мага, усыпив его бдительность». Казнью тех, кого официально признаем виновными. «Усыпите бдительность!» Таша вскочила, тяжело дыша. «Вы собираетесь убить трех невинных людей. Двое из них почти дети. Дамнары вас побери! Вы говорили, что для его величества будет делом чести спасти меня. И все, что я слышала о нем, подтверждает наш король справедлив. Вы не считаете, что предаете его идеалы, когда...» Орек Норман» — «Виновен», — отчеканил советник. Отражение огня в камине зловеще плясало в его затемненных очках. «Вы молоды и наивны, Марли Мален. Вы не знаете, как люди умеют притворяться. Не знаете, что может таиться в душе у человека, с которым вы знакомы много лет. Суд начнется через пару дней». И уверяю вас, он будет коротким, ибо доказательство вины орека Нормана на лицо. Норманы, конечно, наймут правозащитника, но дело уже проиграно. И в его лице Таша прочитала, как все будет. Следствие, формальность, которой нельзя избежать. Суд с единственным возможным решением. Казнь. «Злой герцог брасилианский обезглавен, преступники мертвы, королевство может спать спокойно». «Ура!» «Хотите сказать, у норманов нет шансов?» — выговорила Таша, едва находя в себе силы шевелить языком. Советник не ответил. «Даже когда очнется его величество, которое наверняка будет более справедлив, чем вы?» Его величество, благодаря Норманам, пролежит без сознания не меньше шестидневки. Когда он очнется, то, уверен, одобрит мои действия. Таши вдруг захотелось кричать, срывая голос, крушить все вокруг, рвать пепельный бархат-портьер, пачкать чернилами со стола дорогой ковер и стены, раздражающие уютные комнаты с шелковыми стенами цвета серого жемчуга. Ощущение выпиющей кошмарной несправедливости происходящего и собственное бессилье душило комом, подступающим к горлу, полыхало огнем в крови. Бессилье? Зная, что брат его настроил стражу против него. Таша прикрыла глаза, вспоминая ровные строчки из учебников, конспектов и энциклопедии на днях упавшей ей в руки, вновь посмотрела в лицо советника, ждавшего ее ответа. «Кажется, очень — очень-очень спокойно сказала она, — у Норманов есть право на суд поиск». «Надо же! Вы об этом знаете». Мужчина откинулся на спинку кресла, не слишком впечатленный. «В последний раз это было так давно». «Поправьте меня, если ошибаюсь. Условия суда поиска. Отсутствие официального следствия, запрет на правозащитника, тюремное заключение подсудимого в течение 12 дней, один доброволец, называемый ищущим, который в это время ведет расследование. Таша выплевывала слова ровно и размеренно. Через две шестидневки он должен представить неопровержимые доказательства невиновности подсудимого. В противном случае подсудимый признается виновным по всем пунктам обвинения. Отличница в школе, надо полагать, заметил советник со снисходительностью бесившей до в глазах. Прекрасно. И кто же, как вы думаете, вызовется ищущим? Племянники его светлости тоже окажутся в заточении. А кроме них? Я. Джиляр Айрансул, откашлившись, подал знак Барду. И Кер послушно пропел заклятие. «Дамы и господа», — произнес советник, стоявший подле пустого трона, усиленный магией голос, без труда разнесся по залу, облицованному темным гранитом. «Я собрал вас здесь, чтобы сообщить печальную весть. На его величество было совершено покушение». Хор встревоженных вскриков... Волной пронесся по залу, схлынул, оставив звуковую пену отдельных восклицаний и глухих перешептываний. Обманув не только стражей дворца, но и верных рыцарей его величества, преступник пронес во дворец кубок, на который было наложено смертельное проклятие, и преподнес его королю в качестве подарка. Его величество решил сразу развернуть подношение и поплатился за это. Однако своевременная помощь Рианнон Гефеслен и мастера-травница Адаманской школы советник махнул рукой в сторону чудесной флейтистки и волшебницы, стоявших у подножия трона, смогла спасти его. Вторая волна возгласов облегчения перекатилась в аплодисменты, точно шум прибоя, сменившийся отзвуком ливня. Еще несколько дней наш король будет крепко спать, но в остальном, по зверению мастера травницы, его здоровью ничто не угрожает. Пожалуй, на этом хорошие вести заканчиваются, и снова приходит черед плохих. Советник принял скорбный вид. Кубок королю преподнес никто иной, как юный Леогран Норман, минувшим летом унаследовавший титул герцога браслянского, а идея подарка принадлежала его дяде, Аряку Норману. Третья. Недоуменная, с возмущением, сквозившим в ней холодным потоком. Причины, подвигнувшие Норманов на покушение, нам неизвестны, но это не умаляет их деяния. Жаль, что враги короны притаились в семье, в чьей лояльности мы не сомневались. Уместная пауза, глубокий вдох, исполненные страдания. Сейчас семейство Норманов заключено под стражу. Все трое сидят в дворцовой темнице, однако нашелся человек, который потребовал для них суда Четвертое. Кто же? Тариша. «Марли Мален», — советник театрально взмахнул рукой, — «прошу вас». Гробовая тишина. Сжимая в пальцах резную костяную ручку, нагретую ее вспотевшей от волнения ладонью, Таша медленно поднялась к трону по широким ступеням, повернулась, скользнула глазами по виньеткам металлической люстры, колоннам вдоль стен, и лишь затем решилась оглядеть толпу, тревожным морем волновавшуюся у ее ног. Князь Равнинный, герцоги с семьями, новостники, киары и стражи, люди, которые готовились этим вечером приветствовать и слушать короля, но услышали рассказ о покушении на него. В глазах удивление, непонимание, подозрение, что угодно, кроме поддержки. Перед вами чудом уцелевшая наследница рода Марли, которая намедне осмелилась выйти из тени. Его Величество решил восстановить ее в законных правах, вернув Марли Мален родовые земли и титул. Она уверена, что норманы служили марионеткой в руках истинных преступников. Теперь у нее есть 12 дней, чтобы найти злодеев. Согласно правилам, она должна вести расследование без помощи стражи и вышестоящих лиц, однако мы решили поддержать юную ищущую на эти дни, вверив в ее руки, орудие преступления. Марли Мален. Таша высоко подняла проклятый кубок, сотня взглядов поднялась вслед за ее рукой. Перед вами безделушка, что едва не унесла жизнь нашего короля, наши маги не обнаружили на ней следов других физических эфиров, кроме норманов, его величества и мастеров изготовителей. Маг, наложивший проклятие на чашу, позаботился о том, чтобы его личность осталась в тайне. И кто знает, быть может, Леогран с и вправду невинные пешки в чужой игре. Отныне их судьба в хрупких руках, Марли Мален. Склоняюсь перед вашей храбростью, ищущая. Удачи. Невидимый взор советника пробирал до мурашек, но Таша не опустила глаз. «Я знаю, что это ты», — сказала она про себя, глядя на свое отражение в затемненных очках. Но чего бы ты ни добивался, тебе не суждено победить. Не теперь. Она не уступит. Она не проиграет. «Дамы и господа», — продолжил советник, отворачиваясь от нее с показным равнодушием, — «давайте поблагодарим мастера Травницу и Гефеслен, ибо им мы обязаны тем, что я сообщил вам не совсем уж скорбные вести». Аплодисменты вновь ударились о своды зала, скатились по гранитным стенам и колоннам, мерцавшим в отблесках волшебных огней и люстры. «Возблагодарим киаров, верных слуг его величества, обезвредивших преступников!» Разрозненные хлопки обернулись редкой ритмичной дробью. «И пожелаем здравия Шейлиару Первому!» Дабы он скорее возвратился к нам. «Да здравствует король!» Эхо гулкого хора светлейших особ Облаком окутало Ташу, Замершую на тронном возвышении, Прямую и тонкую, как струна курды. Она не проиграет. «Ни за что!» Пусть противник многократно сильнее — не привыкать. «Ты?» — Леогран расширил глаза. Они с сестрой вдвоем льнули к решетке камеры, пока Орек, измученный допросом больше племянников, без сознания распластался на койке в углу. «Но...» «Предложи что-нибудь получше». Таша устала убрала за ухо прядь волос, выбившуюся из прически и падавшую на лицо. Ни ленты, ни заколки, ни замысловатые жидкости для укладки долго ее волосы не удерживали, будто те обладали собственным характером и ненавидели любые попытки пленить их. Пойми, дело даже не в том, увенчается мое расследование успехом или нет. Просто через несколько дней очнется Его Величество, которое, я уверена, рассудит вас по справедливости. А пока он спит, судить вас будет советник, который уже решил отправить вас на плаху. Ни один правозащитник вас не спасет. Но если мы согласимся на суд поиск, а ты не найдешь королю, наверняка не будет дела до деформальностей. Он не станет казнить невинных, он захочет найти того, кто желает его смерти, того, кто действительно виновен. Может, даже сумеет вскрыть затененные участки памяти Орека? Он ведь очень могущественный маг. Думаю, ему это под силу. А если не сможет он, сможет Арен, как только покончит с Тифом в Фарлойле и приедет сюда. Это и будет моим доказательством. светлейшие семейства отправили в то самое подземелье, куда Орек всего несколько часов назад спускался невинным свидетелем Наташином допросе. Из обстановки в камере присутствовали только три жестких койки. Еду подавали в мисках, которые приходилось держать в руках. Справлять нужду в жестяное ведро. Одно на всех, под неусыпным присмотром стражников, круглосуточно дежуривших у камеры. Хорошо хоть на время их разговора из приличия отошли поодаль. Таша не представляла, как изнеженные аристократы смогут прожить двенадцать дней в таких условиях. «Прости» прошелестела Эль. Кое-как, просунув ладонь между прутьями, коснулась ее руки. «Прости, что обрекаем тебя на это, когда ты еще с собственным врагом не разобралась». «Возможно, враг у нас общий». Таша оглянулась и, убедившись, что стражники достаточно далеко, понизила голос. «Лео, советник точно не творил заклятий, пока вы с ним были у короля. Не бормотал себе под нос не шевелил пальцами как-нибудь подозрительно. Он молчал все время, только и успел что представить меня его величеству и стоял неподвижно, насколько я видел, хотя я не особенно следил за ним. Юноша мотнул головой. «Таша, почему ты...» «Я уверена, что он к этому причастен. Может, он и вовсе тот самый маг крови, а это очередная часть его игры». Он хотел, чтобы это случилось, чтобы я вызвалась ищущей. От него чего угодно можно ожидать. Таша помолчала, и тогда все это из-за меня. Одна мысль об этом скручивала внутренности в узел. «Что ж, в таком случае хотя бы будем знать, кто виновен в нашей смерти», — слабо улыбнулась Сель. «Уже немного утешает». — И в таком случае, — сказал Лео, — расследуя наше дело, ты отправишься прямиком в ловушку. Таша не ответила. — Не делай этого. Пожалуйста, — заклинающим тоном продолжил юный герцог. — Просто дождись отца Кармайкла в гостинице. Дождись, пока проснется король. — Ты права. Стоит его величеству очнуться и все изменится, — яростно подхватила Эль не в его правилах казнить людей для отвлечения внимания. «Я просто съезжу к мастеру, который изготовил чашу, не только чтобы расспросить его, но и чтобы предупредить, если он не имеет ко всему этому отношения», — сказала Таша, надеясь, что голос ее звучит достаточно твердо и рассудительно. «Путь до не недолгий. Успею обернуться, прежде чем Арен приедет сюда. Ты знаешь адрес Лео? Просто...» Если мастер не замешан в покушении, без моего предупреждения жить ему осталось недолго. «Если он еще жив», — мрачно заметила Эль. «И даже если замешан, ничто не мешает убийцу-магу убрать сообщника». «Брасилиан, ремесленная улица, дом 7, дробь 2», — неходя сообщил Леогран. «Мастера зовут Алиан Герман», — дядя говорил. «Пора, ваше сиятельство!» — крикнула издали один из стражников. «Прием скоро начнется!» Таша лишь переводила взгляд с одного близнеца на другого, пока Эль не выпустила ее пальцы. «Храни тебя, пресветлая, Таша!» Весенние глаза герцогини даже здесь, в подземелье, горели негасимым живым огнем. «Знай одно, если во всем этом и виновен твой кукловод, Я никогда не прощу себе, если ты попадешь в очередную западню, потому что хотела спасти нас. А я не прощу себе, если из-за меня вы из западни не выберетесь». Шагнув назад, Таша повернулась к выходу из тюремного коридора. «До встречи. Когда увидимся в следующий раз, поднимем бокалы за ваше освобождение». Алексас! Гостиничные апартаменты встретили тишиной и полумраком. Люстры не горели, светились лишь ночники на стенах. Для Таши неожиданностью это не стало. Питью моментами ранее хозяин звезды Арпагена любезно сообщил, что слуги его светлости покинули гостиницу вскоре после ареста Лавиэль, одетые с вещами. И вообще, если честно, они собрали свою повозку, да и уехали. Куда? «Подальше из города, наверное, чего и вам, Мален, советую». «Побежали, как трусливые шавки», — подумала Таша, в бешенстве распахивая двери спальни и швыряя кубок на кровать. «Никто не верит, что Орек выкарабкается». «Ничего, она им еще покажет. Всем покажет. Джемми!» Скинув теплые зимние плащ, она обошла все спальни, раздраженно теребя кулон на груди. Маленький серебряный ключ, заключенный в янтарный овал. Прощальный подарок советника. «Чуть не забыл», — сказал он, когда она попыталась ускользнуть с тронного возвышения под гремящие в зале аплодисменты. «Это ваше». Когда Таша обернулась, мужчина, не спрашивая разрешения, накинул ей на шею бархатный шнурок с янтарной подвеской. Ищущим часто грозит опасность во время поиска. «А посему им положена спасительная соломинка. Проверните кулон в пальцах три раза и скажите «Спаси», и где бы вы ни были, вы перенесетесь в королевский дворец Альденвейц». «Благодарю», — ответила она, тщетно пытаясь разглядеть ответы за непроницаемыми дымчатыми стеклами. «Посоветовал бы вам не снимать его». Добавил советник, выправив ее волосы из-под тканевые полоски, чтобы та могла прильнуть к девичьей коже. Но вы и не сможете. Таша вдруг ощутила, как шнурок сам собой укорачивается, туго обхватывая шею, затягиваясь на ней бархаткой. Советник располагающий, улыбнулся ее отропе. Так его не украсть и не потерять. Это для вашей же безопасности, чтобы никто не мог отнять у вас шанс на спасение. Даже вы сами, — великодушно пояснил он, — слова таяли в рукоплесканиях спасителям его величества, все еще гремевших за спиной. Шнурок сам истлеет ровно через двенадцать дней, когда поиск подойдет к концу. По пути в гостиницу Таша сполна убедилась в правоте его слов. Треклятая черная ткань словно приросла к коже, и не стоило сомневаться, даже ножом ты скорее вспоришь себе вену, чем разрежешь зачарованный бархат. Она уже имела дело с заговоренными шейными украшениями. К примеру, летом одно из них доставила ей немало хлопот. Спальни оказались пусты таша вдруг вспомнилось утреннее недомогание Алексоса, и вся тревога за Норманов моментально испарилась, уступив место другой тревоге. джейми алексис В гостиную Таша вернулась, скрича уже в панике. «Где?» Озирая просторную комнату, осеклась и кинулась к дивану, из-за которого торчали подозрительно знакомые ноги. Мальчишка лежал на полу, зарезной золоченой спинкой и лицом вниз. Лихорадочно перевернув его, Таша вгляделась в его бледный лик, но крови не увидела. Казалось, ее рыцарь просто крепко спит. Рядом со слабевшими пальцами валялись фарфоровые осколки разбитой чашки. На паркете подсыхала холодная чайная лужа, в которой плавал ломтик лимона. Видимо, Алексас решил скоротать время Ташиного возвращения с любимым напитком. Он всегда пил чай с лимоном, хотя Джимми ненавидел эту кислятину но упал прямо с чашкой в руках. Таша потрясла юношу за плечи, не дождавшись реакции, ухватила его за руки, по гладкому натертому паркету подтащила к дивану и, уложив на шелковую обивку, со всех ног побежала за лекарем. «Все в порядке», — констатировал вскоре гостиничный маг, водя ладонью над пациентом. «Простой обморок. Даже утомление диагностировать не могу. Мальчик совершенно здоров». «Причину назвать можете?» — спросила Таша, кусая губы. «Нервы? Насколько я знаю, у обитателей этих апартаментов сегодня выдался нелегкий день», — выпрямляясь, бесстрастно заметил маг. Не особо успокоенная Таша, без лишних слов, достала из кошеля серебряную монетку. Кошель, правда, принадлежал не ей, а Эль, но близнецы разрешили своей ищущей тратить хоть все их средства. Это было кстати. На поиск деньги понадобятся и наверняка не маленькие, а до пробуждения короля вручить Таше наследство рода Марли никто не соизволит. Выпроводив лекаря и заберев дверь, Таша подошла к окну, приоткрыла его на щелочку, изо всех сил убеждая себя, что с братьями-сэмперами не случилось того, о чем она думает. Обхватив себя руками, посмотрела на огни города, готовившегося бурлить от обсуждений, догадок и сплетен. Маленькая наивная девочка, которая надеется перехитрить всех. Мушка, что пытается вырваться из паутина, но вязнет лишь крепче. А паук только улыбается, глядя на нее. Все ближе, ближе. Она тряхнула головой, надеясь выбросить из нее непрошенные потом. Вдруг, заметив, что ее тень на стене стала четче, обернулась, с облегчением опустила руки, «Джеми?» — Таша вдохнула поглубже, морозный воздух возвращал мыслям трезвость. «Как ты?» — он сидел на диване, огонек белого пламени, плясавший над ладонью мальчишки, искрами отражался в его глазах, примешивался к золотистому свету лампы на стене, делая его холоднее. «Джеми?» — он сжал пальцы, глядя на свою руку, так будто видел ее впервые. Огонь смялся, как клочок бумаги. Разжал, белое пламя вспыхнуло снова. «Да что с тобой?» Таша нерешительно приблизилась. «Джейми, что случилось?» «Я нашла тебя на полу, ты...» Она не договорила. Мальчишка вскинул голову, подняв взрослое лицо, взглянув на нее взрослыми глазами. Небледные васильки, синего неба с тылым осенним вечером. Таша попятилась, чувствуя, как сжимает сердце холодные ужасы сознание, что тревога ее была не зря. «Нет, нет, нет!» Юноша поднялся с дивана, осторожно, точно проверяя собственные ощущения, ловким движением пальцев музыканта, погасив огонь на ладони, шагнул к Таше. «Кажется, — мягко сказал он, — все-таки стоит называть меня Алексасом.